Кендра Фридман собиралась жить вечно, или по крайней мере 200-300 лет. Победу над раком она считала только началом. Наночастицы аркос были способны избавить человеческий организм от любых болезней и вредных элементов. На очереди стояла борьба с одряхлением от возраста, ибо частицы могли очищать ткани от бляшек и жировых отложений, восстанавливать пораженные остеопорозом кости, поддерживать работу сердца, печени, желудка. Родители ученых могли стать последним поколением, для которого смерть была неизбежностью. Обеспечив себе 200 лет отменного здоровья и трудоспособности, с учетом дальнейшего прогресса в медицине, люди воистину могли бы обрести бессмертие. Альберт Сойер с готовностью принял предложение поработать с Фридман. Это случилось за 4 года до чумы. Нет, он не повелся на росказни о бессмертии. Область нанотехнологий кишела чудаками-энтузиастами – обещавшими что угодно — от микрокомпьютеров, смонтированных на оптическом нерве в голове человека, до холодного ядерного синтеза в бутылке из-под кока-колы. Альберт принял предложение Фридман, потому что она ни от кого не зависела, гарантировала ему драгоценную свободу поиска и располагала деньгами. После двух десятилетий сказочных обещаний в нанотехнологиях наступил период скромного постепенного прогресса. Инвесторы растеряли иллюзии, и поток венчурного капитала иссяк. Однако у Кендри имелся богатенький покровитель, понимавший, что на том свете деньги ни к чему. Руководитель лаборатории предложила Сойеру шестизначный оклад и доступ к любому оборудованию по его желанию. Она наняла Альберта, чтобы тот научил ее детище размножаться. Его диссертация, как и у многих ученых его поколения, была посвящена алгоритмам репликации. Бездефектная самосборка оставалась последним великим рубежом в нанотехе. По всему миру сотни выскочек подавали патентные заявки, даже на пустяшное усовершенствование и теории. Рано или поздно кто-нибудь взял бы этот рубеж, а всем остальным пришлось бы платить правообладателю, чесать в затылках и до конца дней своих сетовать на то, как близко они подошли к решению проблемы. Альберт не хотел оказаться в числе неудачников. Чернокожая женщина в мире белых мужчин, Кендра Фридман, носила в душе еще больше затаенных обид, чем Суэр. Обнаружив сходство характеров, они неплохо поладили. В основе их стремления к успеху лежала осадная психология, типа «против нас весь мир, но нам все ни Кендра и раньше работала по 60 часов в неделю. С появлением нового коллеги между ними вспыхнула конкуренция, из-за чего они просиживали в лаборатории выходные и ночи. Доводя недельный показатель до 70-80 часов. Романтики в их отношении не было ни грамма, оба страшно уставали. Кроме того, фигура Фридман при росте 157 см и весе 77 кг напоминала грушу. Этот факт, несомненно, сделал ее одержимой в попытках создания наночастиц, способных изменять форму тела. В то время лаборатория находилась на окраине Стоктона. По двум причинам. Из-за живущей по соседству семьи Фридман и невысокой арендной платы На глазах Кендри многие фирмы-конкуренты, быстро проев выделенные фонды, шли с молотка аукционеров Перелом наступил через три незаметно пролетевших года, когда Сойер впервые успешно смоделировал процесс на компьютере Их покровитель начал терять терпение Ему исполнилось 62 года, и хотя Фридман непрерывно улучшала компоненты, их группа практически топталась на месте. Одной из причин была нехватка готовых к испытаниям прототипов. Кендра немедленно подключилась сама и бросила всех остальных на подмогу Сойеру. Первый вариант программы изобиловал ошибками, но работал очень быстро. Он возродил заинтересованность инвестора. Тот привлек своих приятелей дополнительные средства, и Фридман пустила десятки миллионов на обновление компьютеров и производственного инвентаря. Перед самой доставкой оборудования покровитель настоял на переезде. Его новые партнеры нашли превосходный лабораторный комплекс в Сакраменто, неподалеку от университета. Между лабораторией и университетской кафедрой информационных технологий сложились дружеские отношения, позволявшие привлекать к работе студентов и аспирантов. Кроме того, в крупном городе легче было зазвать на экскурсии потенциальных инвесторов. Новая лаборатория располагала системой отсечки, герметичной камерой таких размеров, что она сама по себе могла служить рабочим помещением. Программа репликации Сойера имела точку пуска, но не имела точки останова. Собственно говоря, они и не планировали вводить в программу команду окончания. В идеале хорошо интегрированный Аркас пожирал все раковые клетки, не трогая никакие другие и, перестав находить больные ткани, прекращал размножение. А пока что их недоделанные наночастицы размножались безостановочно, что вызывало у сотрудников восторг, смешанный с тревогой. Фридман проявлял осмотрительность. С самого начала встроила в двигатель гиперборический предохранитель, надежную защиту от случайной ошибки. Чтобы удвоить меры безопасности, испытания планировали проводить под атмосферным колпаком внутри камеры с регулируемым давлением. Аркас вряд ли мог вырваться наружу из-под колпака, но случись такое, низкое давление, при котором происходило саморазрушение частицы, которое поддерживалось внутри герметичной камеры, предотвращало их утечку из лаборатории. Из камеры во внешний мир вел только один путь — через воздушный шлюз. Фридман установила порог разрушения частиц на величине двух третей нормального атмосферного давления. Перепад значительный, но не вредный для людей и подопытных животных. Возник спор, какую величину взять за номинал 66 – 66,6% или округленную до 65. Привычка к экономии побудила руководителя группы повысить порог до 70, что позволяло быстрее менять воздух в шлюзе. Таким образом, они ежемесячно экономили рабочее время, и расходы на электричество. Разумеется, существовала и более серьезная опасность. Так называемая непреодолимая сила вроде землетрясений, пожаров и наводнений. Чтобы предотвратить малейшую угрозу заражения, колпаки были снабжены системой автоматической самоочистки. «Аркес» выпустил на свободу начальник группы программного обеспечения по имени Эндрю Дачис. В свои 50 лет Дачес был самым старшим сотрудником лаборатории. Он еще помнил биржевой крах айтишных акций в конце 90-х. В прошлом Эндрю работал исполнительным директором крупного филиала корпорации, внедрявшей новые методы выявления рака простаты. Располагал миллионным состоянием в ценных бумагах, имел богатых родственников, жену, детей, сына и дочь. Вряд ли его развод с женой объяснялся одним экономическим спадом и крахом фирмы. В конце концов, как и все остальные менеджеры, он слишком редко бывал дома. Винить других в его решении похитить Аркас тоже не имело смысла. Дачесу, в отличие от Сойера, не довелось вкусить успеха. От Фридман Эндрю доставались лишь постоянные понукания. Сидя на голом каменном пике медвежий, отчаявшийся, голодный и продрогший Сойер понял, что Дачес совершил кражу не ради денег. Эндрю засунул между наружными дверями воздушного шлюза письменный стол, чтобы внутренние двери невозможно было открыть, пока не уравновесится давление в шлюзе. Фридман с Сойром оказались в западне. Смысл действия Датчиса был очевидным. Однако поначалу никто ничего не понял. Они бестолково стучали по толстому защитному стеклу и кричали. «Изнутри двери шлюза голыми руками не взломаешь». За счет перепада внутреннего и наружного давления на дверь приходилась нагрузка в 5 тонн. При введении соответствующего кода насосы камеры подняли бы давление внутри до нормального, выпустив ученых на свободу. Но Дачес разбил компьютерный чип аварийного отключения. Телефонная линия тоже не работала. Перерезанный провод можно было бы срастить, однако вор выдрал его с корнями. Дача сто и дело оглядывался на попавших в ловушку товарищей, скачивая файлы и тут же стирая оригиналы с жесткого диска. Фридман потом пересчитал коробки с образцами, обнаружив пропажу нескольких штук, а также большинства программ. КПК Сойера тоже исчез. Видимо, в ППХ, находясь в каких-то метрах от коллег, Эндрю, прежде чем выскочить наружу через воздушный шлюз, хватал все, что подвернется под руку. Кража произошла в пятницу вечером. Дачес хорошо выбрал время. Персонал покинул лабораторию до утра понедельника, любовников у Фридмана и Сойера не было, и бить тревогу из-за того, что они не вернулись с работы, никто не стал бы. Вор обеспечил себе фору вдвое с лишним суток. Но он не мог предвидеть, что в воскресенье после обеда произойдет сбой в городской электросети. Аварийные аккумуляторы, а после них запасные генераторы, продолжали освещать и блокировать камеру. Городская сеть дважды возвращалась к жизни и вновь отказывала. И запас топлива, аварийного питания, в конце концов, закончился. Сойер и Фридман непрерывно ковыряли резиновые прокладки дверей, выломанными из клеток для мышей металлическими прутьями. После отказа насосов давление в камере постепенно вернулось к нормальному. Двери удалось разжать в 3 часа утра. Начинался понедельник. На улицах творилось черт знает что. Ни один из зацелевших не рассказал и не мог рассказать, что именно вызвало катастрофу. Сидя в заточении, Фридман и Сойер полагали, что Эндрю, скорее всего, уже на борту самолета, летящего в Европу или Азию. На самом деле, Аркас вырвался на свободу в районе залива в то время, когда они пытались взломать двери шлюза или, сгорая от стыда, справляли малую нужду в углу камеры. А может быть, Дачес продал нанотехнологию прямо на месте, и покупатель, вопреки всем предостережениям, вскрыл пластину, чтобы полюбоваться на приобретение. Но, скорее всего, произошел какой-нибудь дурацкий несчастный случай, вроде автомобильной аварии. Дачес сильно нервничал, возможно, гнал машину, как ненормальный. Вот тестовая пластина и разбилась. Или переходил улицу, не глядя по сторонам. Первые случаи заражения были отмечены в Эмервилле и Беркли. Эпидемию с самого начала никто не смог бы взять под контроль. Кендра Фридман осталось предупредить власти. Сойер проводил взглядом ее машину, двигавшуюся сквозь легкий мартовский дождь и дорожное столпотворение на запад, к центру города. Сам он взял курс на восток. Добралась ли его начальница до ведомственных зданий или хотя бы до полицейского участка, история умалчивала. Техночума еще не накрыла Сакраменто, но город охватила другая эпидемия — паника. Кендра уже ничего не могла изменить. Сойеру хватило ума сообразить, что на федеральные автострады номер 80 и 50, главные дороги, ведущие к озеру Таха, лучше не соваться. Люди пока не догадывались, что спасение напрямую связано с высотой над уровнем моря. Тысячи бежали во всех направлениях, на дорогах творился сущий кошмар. А ведь федеральная автострада номер 80 в обычные времена была забита до отказа. Эндрю Дачес любил кататься на лыжах в горах и часто брал туда детей на выходные во время разрешенных судом по семейным делам свиданий. Возвращаясь на работу, он всякий раз жаловался на пробки. Суэр отправился на юг, проскочив через блокпост Национальной гвардии, пока его еще устанавливали. Затем по шоссе номер 14 свернул на восток, медленно продираясь сквозь пробки и скопления разбитых машин. По сравнению с федеральной автострадой шоссе оставалось относительно проходимым, и он успел отъехать на приличное расстояние. На высоте 2000 метров дождь превратился в снегопад. Альберт несколько раз чуть не выдал свою тайну Кэму, Эрин и даже Мэнни, опасаясь, что информация погибнет вместе с ним, но соображения личной безопасности неизменно оказывались сильнее. К тому же Сойер знал, большая часть схем и прототипов Аркаса безвозвратно утеряна.